Глава восемнадцатая «Да знаю, чья она дочь!» — резко выпалил отец, перебивая воеводу. «Она...» «Я знаю, чья она дочь!» «И давай закончим на этом!» «Как только я ее увидел, понял это! Кровь не обманешь!» — вновь перебивая, произнес отец. «Тем более Николай все мне рассказал!» — уже более тихо добавил отец, поглядывая на нас. Вот теперь мне стало интересно, чья же она дочь, если не Нестеровича. А судя по реакции и словам отца, это было именно так. В общем, главной целью боевиков был именно ты. Они верно решили, что только тебе император доверит отправиться на спасение девчонки. Они даже раскошелились, чтобы нанять Железного Монгола. Но судя по тому, что девчонка у вас, он им не особо помог. «Были некие трудности, связанные с ним, но мы справились», – уклончиво ответил отец. «Значит, уже дорос до Архигранда?» – задал воевода вопрос, который отец оставил без ответа. Он просто стоял и ждал, что ему еще скажет воевода. «Хер с тобой, можешь не отвечать. Здесь и так все понятно. В общем, монгол был не единственным наемником, который может реально доставить хлопот». Но помимо наемников, есть и сами Сыны Господни. Силы которых сейчас в спешном порядке окружают окрестности Газни. Вы уже в западне. К ним на помощь уже выдвинулись еще четыре крупных отряда боевиков. Свободные люди, песчаные демоны, каракурты и красный отряд. Наши агенты постараются их задержать. Но сам понимаешь, это практически бессмысленно. Максимум можем дать вам сутки до прихода подкрепления. «Твой отряд?» – спросил отец, совершенно спокойно отреагировав на подобные новости. «Не раньше, чем через неделю. Слишком я сильно выложился на последнем задании у этих долбанных майя, а потом вылавливая всех крыс, что развел у себя под носом». «Это что же получается? Что император все же нашел способ отомстить за цесаревича и сделал это каким-то силовым методом?» Я сильно сомневаюсь, что это твоевода, дипломат, хакер или на худой конец финансист. А других специалистов, которые могут нас выдернуть из этой задницы, конечно же, нет. Задумчиво произнес отец, просто констатируя факт. Но воевода ему все же ответил. Естественно, где ты еще найдешь такого отморозка? Что ты можешь нам предложить? Укрыться в горах и ждать, пока восстановим силы? Неделю провести в горах практически без еды, воды, нормального сна и всех прочих удобств, к которым мы все так привыкли? Я думаю, что это будет слишком даже для читера. Тут ему никакая удача не поможет. Загнется вместе с нами. Да и к тому же еще девчонка, которая должна будет отчухаться, когда закончится лекарство. Нам еще и о ней нужно заботиться. Этот вариант рассматривался, но аналитики дают слишком херовые прогнозы. «Есть варианты, при которых нам дают хорошие шансы на спасение?» «Есть! Но вам он очень не понравится!» Повисла долгая пауза, словно воевода собирался с духом, чтобы начать нам рассказывать, что же такого придумали аналитики. «Четыре года назад в газне появился новый клан, который мгновенно подмял под себя все остальные. Сейчас им принадлежит больше половины всех клановых земель в новом городе». «Этот клан может предоставить вам убежище на одну неделю. Они даже готовы выступить против Язатулаха, если понадобится. Вот правда, цена вам не очень понравится, да и сам клан тоже». «Что за клан?» «Прозвище Коллекционер тебе о чем-нибудь говорит?» Леший громко выругался, и, судя по лицу отца, он тоже был готов это сделать. Да что там за коллекционер такой и что за клан, что они запросили нереальную сумму за свою помощь? Так пускай император раскошелится. Это по его приказу мы попались в эту ловушку. Какого черта здесь забыл клан Курмангалиевых? Миша, времени осталось совсем мало. Наши связисты говорят, что сигнал перехвачен. Наверняка в вашу сторону уже ломанули все боевики в радиусе 20 километров. В общем, в любом случае вам придется пробиваться на клановые земли. А уж там сами договаривайтесь с коллекционером. Ты сам прекрасно знаешь, как долго он облизывался на ваш род. Можешь хотя бы дать примерный ориентир, в какую сторону нам двигаться. Город расположен в 8 километрах на север от вашего местоположения. Клановые земли расположены в 2 километрах севернее старого города. Рядом с дорогой на Кабул. Сего неделю, Миш, и я приду за вами. На этом связь прервалась, из телефона было слышно лишь шипение помех. Леший! Спросил отец, посмотрев на дружидника, который стоял и шепотом матерился себе под нос. Да нет у нас выбора. Нужно попытаться укрыться у этого ублюдка коллекционера. Без припасов, необходимого снаряжения, да и тупо теплой одежды мы долго не протянем. Максимум дня три, вы с вороненком пять, а девчонка вообще может склеить ласты в любой момент. Нужно как можно скорее снять с нее подавитель. Я не знаю, что за вещество ей вводят и как оно может повлиять на нее впоследствии. Услышав, что говорят про его ношу, вмешался Айболит. Как только окажемся в безопасности, сразу снимем подавитель. Пока она будет нам только мешаться, если придет сознание. Может, мы уже пойдем? Скоро по этим координатам нагрянут гости, сказал я, привлекая всеобщее внимание. Могу дать процентов 90, что именно тебе придется расплачиваться за помощь клана Курмангалиевых. Эти казахи всегда предпочитают молодых. «Если это поможет нам спастись, то я согласен. Единственное условие, чтобы не ели меня сырым». Попытался пошутить я, но мою шутку никто не оценил. Наоборот, все посмотрели на меня, словно я своей шуткой попал в точку. «Они что, каннибалы?» — спросил я, не веря в это. «Намного хуже», — тяжело вздохнув, сказал леший. «Они коллекционеры!» «И что это значит?» «Это значит, что нам пора выдвигаться», — прекращая все разговоры, — сказал отец. «На месте тогда и разберемся. Воевода так ничего и не сказал про оплату, поэтому слишком рано говорить о подобных вещах». «И для чего меня вообще спрашивали, если мы в любом случае отправились бы в город?» «Уже начинало смеркаться, поэтому мы двинулись вперед, практически не скрываясь». А когда совсем стемнело, и вовсе вышли на какую-то дорогу, идущую в нужном нам направлении. За это время трижды приходилось прятаться от крупных поисковых отрядов, каждый из которых состоял минимум из сотни человек. Отец забрал девчонку у Айболита, пообещав кастрировать того, если он не отдаст ее. Сразу после этого наша скорость увеличилась очень прилично. Айболит впервые на моей памяти вел себя подобным образом. Действие обезболивающего начало проходить, и раненная нога все чаще стала давать о себе знать. Даже наша регенерация не могла так просто справиться с ранением, нанесенным долбаным монголом. Он что ж, отравленными иглами? Город мы увидели часов через шесть после начала движения, вернее, не сам город, а зарницы полыхающих в нем пожаров. До нас начали доноситься выстрелы автоматического оружия и редкие хлопки гранатометов. Видимо, стычки, устроенные нашими помощниками, вышли из-под контроля и переросли в настоящее побоище. Но если сыны Господни были заняты нашими поисками, то куда смотрят кланы? Почему они не вмешиваются и не успокоят смутьянов? «Потому что это курмангаливы, словно этого было достаточно, — ответил мне отец. Леший лишь согласно кивнул головой. «Да кто они вообще такие? Почему я ни разу не слышал ни об этом клане, ни о коллекционере?» Судя по выражению лица читера, у него сейчас были похожие мысли. Лишь один Айболит оставался полностью равнодушным к происходящему вокруг. Он вообще после того, как отец забрал девчонку, был мрачнее тучи, полностью погрузившись в свои мысли. «Сейчас город лучше не соваться, так что придется снова делать крюк», — сказал отец. И снова мы двинулись с черепашьей скоростью, на этот раз обходя город слева. Клановые земли мы увидели за пару километров. В отличие от города, они были освещены множеством фонарей, а не зарницами пожаров. Вокруг большого, отлично освещенного квартала стоял кордон из бронетехники и солдат в форме сынов господних. Езатуллах принял меры, чтобы мы не смогли попасть к кланам. Видимо, он действительно боялся ступать на их земли. «Чувствуешь?» – спросил меня отец, когда мы подошли на достаточное расстояние, чтобы понять, что в оцеплении стоят лишь одни одаренные. Езатуллах отлично знает, на что мы способны, и поэтому не дал нам усилиться сразу. Но ничего, это дело пары минут». Пару слабых владеющих мы сможем убить и своей кровью, а дальше силы уже будут. Тем более не будут же боевики, что сейчас стояли в оцеплении, постоянно ходить с защитой. Слишком это энергозатратный процесс. Поэтому наши первые кровавые иглы нашли своих жертв минут через 10, делая нас сильнее. А вот боевики оказались какими-то невнимательными. Они уже лишились шести человек, но на это никто не обратил внимания. нашей главной задачей сейчас было обезвредить всю ближайшую технику, которая может достать наших дружинников. Одного выстрела из тяжелого пулемета, которыми были оснащены все машины в оцеплении, вполне хватит, чтобы убить их. Будет достаточно вывести из строя всего две машины, чтобы гарантированно защитить ребят. Айболит снова был счастлив заполучив свою ношу в виде бессознательного тела девчонки. Читер рвался в бой, Олеший что-то мастерился взрывчаткой, которую я у него снова позаимствовал. «Две минуты», — сказал я отцу и, накинув боевую броню, бросился в сторону ближайшей машины. Боевики тут же вскочили, и по мне открылся ураганный огонь. В ход шло все, что у них было, но моя броня отлично справлялась со всеми попаданиями. Даже выстрелы из тяжелых пулеметов почти не доставляли мне неудобства. Подлетев к первой машине, я бросил один из кусков взрывчатки под ее днище и бросился к следующей. Вот только в этом уже не было смысла. Отец не стал дожидаться меня, а уже сам разобрался с представляющей угрозу дружинником машиной. Мне оставалось только активировать детонатор, что я и сделал. Еще до того, как прогремел взрыв, леши с ребятами бросились бежать к нам. Отец перехватил их примерно на середине пути, накрыв щитом, под которым они и побежали дальше. Я же остался сдерживать наседающих боевиков. Силы хватало с лихвой, поэтому мои хлысты начали собирать свой кровавый урожай, частью которого я щедро делился с отцом. Не будь с нами дружинников и девчонки, мы бы с легкостью перебили весь этот отряд». Все владеющие в нем оказались слабосилками, которые ничего не могли противопоставить даже мне. Про отца я вообще молчу. До территории кланов было метров 200. Она была огорожена высоким забором, который отец просто-напросто снес, даже не замедлив скорости. Сразу после того, как это произошло, я напоследок бросил неиспользованную взрывчатку, максимально возможно усилив броню и нажал на детонатор. «Пространство вокруг меня мгновенно очистилось, и я побежал следом за нашим отрядом. Теперь сыны Господни совершенно точно знают, где мы прячемся. Так просто уйти отсюда у нас не получится». Оставалось надеяться, что слова этого воеводы о помощи клана Курмангалиевых – правда. Влетев в дыру, оставленную отцом в раскороченном заборе, я замер, пытаясь сориентироваться. Но сразу после того, как получил в спину несколько выстрелов, бросился бежать. Догнал я своих метров через 300. Они даже и не думали сбавлять темп побега. Сделав буквально пару шагов, мы заметили встречающую делегацию во главе с пожилым азиатом. Они появились словно из воздуха. Или мы просто преодолели какой-то барьер, до этого момента скрывающий этих людей от нашего взгляда. Обернувшись, я увидел толпу боевиков, собравшуюся возле дыры в ограждении. С десяток изувеченных тел, особенно смелых, валялось на клановой территории. Остальные смотрели на нас. Они просто стояли, не решаясь нарушить границы. Выходит, сказанная воеводой правда. — Вот мы и встретились снова, Михаил! «Рад приветствовать на своих землях носителей столь редкого дара», заговорил мужчина на отличном русском. «Можете не переживать, эти отбросы не рискнут зайти на мои земли без разрешения. А получат они его или нет, будет зависеть от вашей готовности заплатить цену, назначенную мной».